Джорджо Басани, игроки, заприте дверь и окна в этот час. Коррадо Говони. И нужно бы рыдать, да невозможно. Сальваторе Квазимодо. В притихших этих улочках лишь ветер. Франко Фортини хор изгнанников, когда могучая зелень. Европа. И будем долго мы смотреть сквозь окна Ян Камперт, песня 18 казненных, 2 метра камеры длиной. Виктор «Ван Фрисленд. Освобождение. Уходит ночь, освобождая взор». Безымянный автор. Голландская песня. «Как сердце знает ритм сердцебиения». В книге «Ярость благородная. Антифашистская поэзия Европы. Москва, 1970 -й. Переводы из «Умберто Саба. Совсем один. Портрет моей девочки. Над моим детским портретом». Из «Рафаэля Альберти. Песня номер 16. Из песен реки Парана. Без даты». Проза «Азиатские максимы» из записной книжки 1970 года, опубликована в книге «Йосиф Бродский размером подлинника». Таллинн, 1990. Публикации в периодике. «Костер», 1970, номер первое, стихотворение для детей, в шесть часов под Новый год без имени автора и с изменениями оригинала. «Веселые картинки», номер четвертый, стихи из цикла «Летняя музыка», «Ария рыб», «Слышит реки озера» под названием «Поющие рыбки». Грани, номер 76, 1 сентября 1967 года, день назывался 1 сентября. Отказом от скорбного перечня жест. Новый журнал, 98. Одиночество, когда теряет равновесие. Новое русское слово, номер 11. 1 сентября 1967 года, день назывался 1 сентября. Observer Review, январь 11 1970. Зимним вечером в Ялте. В переводе джорджа клайна трикбортрулей номер 18 -й. весна 70 -го. почти элегия в былые дни и я пережидал загадка ангелу мир одеял разрушен сном строфы на прощание не звука ты выпорхнешь малиновка из трех подсвечник сатир покинув бронзовый ручей В переводе джорджа клайна third ауэ 13 час Номер 9 1970. Сумев отгородиться от людей в переводе Джорджа Клайна. Литерури ревью. Весна 70 -го. Номер 3. Проплывают облака. Слышишь ли? Слышишь ли ты в роще детское пение? В переводе «Матей Матеич. Книги. Остановка в пустыне. Стихотворения и поэмы Нью-Йорк. Издательство имени Чехова 1970. Апрель. Наталья Горбаневская переведена в Институт судебно-психиатрической экспертизы имени Сербского. После экспертизы возвращена в Бутырскую тюрьму. Суд вынес постановление о направлении ее на принудительное лечение в психиатрическую больницу специального типа в Казани. Октябрь Солженицыну присуждена Нобелевская премия по литературе. 1971, 1 января. Встретил Новый год в Ленинграде в компании Карла и Эллендей Проферов, андрей Сергеева и Леонида Черткова. 9 января. Суббота. Суббота, как ни странно, но тепло. Январь. Поездка в Ялту. Второе Рождество на берегу. 11 февраля. Любовь. Я дважды пробуждался этой ночью. 12 апреля. Вызов на съемки в Одессу. 28 апреля. Стихотворное письмо, оставленное в квартире друзей, где он прожил месяц во время их отсутствия. Мои любимые друзья. Весна. Поездка в Одессу, где Бродский... Пробовался на роль в военном кинофильме «Поездка в Вильнюс к Томасу Венслова. Знакомство с польским поэтом Виктором Ворошильским, первым переводчиком Бродского на польский. С 22 по 29 под вопросом июня Бродский провел около недели в Ленинградской областной больнице у Финляндского вокзала с подозрением на злокачественную опухоль. Во время болезни написал «Натюрморт» «Вещи и люди нас». Август. Перевод венгерского поэта Балинта Балаши. Красивая венгерская комедия. Синхронный стихотворный текст к кинофильму дублирован на ленфильме. Осень. Поездка в Москву. Ноябрь. Небольшая операция в больнице города Сестрорецка под Ленинградом. Получил вызов в Польшу, высланный с бышиком Жаковичем. Получил вызов в Чехословакию, высланный Марцелой Ноймановой. В этом году Бродский избран членом Баварской академии искусств и наук. Другие стихи 1971 года. «Октябрьская песня. Чучело перепелки. Я всегда твердил, что судьба – игра». Литовский дивертисмент. Рембрандт, Афорты, дикторский текст. Он был настолько дерзок, что стремился познать себя. Дикторский текст к фильму режиссера кинарского «Время года зима. На границах спокойствия». 1966 67 и 1970 1971 Не опубликованы стихи, не вошедшие в М.С. «Покой и сон про образы твои. Благодарю, что было суждено. Что интереснее своего?» И вновь, когда сначала люди слышат голоса, переводы Десенка Максимович «В бурю», «Паук», «Полночь», «Сыч», «Изгнание из рая», «Станции», Собор. Вестник. В книге Максимович стихотворение «Москва. Художественная литература. 1971». Леопольд Став. Ряска. В заброшенном старом парке. Мать. В сумерках молча. Речь. Можно не знать по птичьи. Толстой. Толстой бежал от печали. Константы Ильдефонс Галчинский. В лесничестве. Здесь, где купелью сонный. Ежи Харасимович. Геометрия. Линия, значит, прямая. Партизаны полночь их в дом пустила зимний день на дворе морозно в октябре в горах лесистых ярослав марок рымкевич физик он расписывается на стенах на смерть неизвестного обывателя записанный в домовых книгах в книге современная польская поэзия москва прогресс 1971 перевод пьесы тома Стоппарда, розен кранс и гильден стерн мертвы Датирован 1969-71 годами. Проза. Эссе Заметка о Соловьеве. Напечатана в Russian Literature Трикватерли, Ардис, 4 номер, осень 1972, Страницы 373-375. Конец 19-го, начало 20-го. Идея о переделе всего мира до 1972 -го года. Публикации в периодике Russian Review. Номер 1, январь 71. -го. Прощайте, Мадемуазель Вероника. Если кончу дни под крылом голубки в переводе Джорджа Клайна. Эрроу. Май 71. -го. Стихи в апреле. В эту зиму с ума. 1 сентября, день назывался 1 сентября, Сонет. Мы снова проживаем у залива в переводе Джорджа Клайна. Рашн Литриче Три Номер 1 осень 71 -го. В переводе Джемми Фуллер. Остановка в пустыне. Теперь так мало греков в Ленинграде. Зимним вечером в Ялте. Сухое левантинское лицо. Стихи в апреле. В эту зиму с ума. Начало первой. Ну, что тебе приснилось, Горбунов? И конец 14 глав. Спи, Горбунов, пока труба отбой из Горбунова и Горчакова. В переводе Карла Проффера. Прачный мост. На прачечном мосту, где мы с тобой переводе Джорджа Клайна. Дидона и Эней. Великий человек смотрел в окно. Я обнял эти плечи и взглянул. Деревья в моем окне, в моем деревянном окне. Огонь, ты слышишь, начал догорать. 1 января 1965-го. Волхвы забудут адрес твой и письмо в бутылке. То, куда вытянут нос и рот» переводах Карла Профера и Аси Гумецкой, Горбунов и Горчаков, а также в оригинале Пени без музыки», «Когда ты вспомнишь обо мне». Ленинские искры, 1971, номер 76, 23 сентября, стихи для детей. Сентябрь. Сентябрь, портфели, парты, пират, Пес по имени Пират и ссора. Однажды капуста приходит к морковке. Массачусетс Ревью. Осень 1971. -го. В переводах Джеймса Скалли, стихи «Памятник», поставим «Памятник», «Еврейское кладбище около Ленинграда», «Памятник Пушкину», «И тишина, и более ни слова», «Гладиаторы», «Простимся, до встречи в могиле», станции, «Ни страны, ни погоста», «Петухи», «Звезды еще не гасли», «Рыбы зимой, рыбы зимой живут» — эти переводы включены в книгу «Скалли, Авеню of America's University of Massachusetts Press». 1971. Книги. В Белграде вышел сборник стихов Бродского «Остановка в пустыне» в переводе «Милована» Даноджилича со вступлением милиции Николыч. В Лондоне вышла двуязычная антология пяти ленинградских поэтов «The Living Mirror» — «Five Young Poets from Leningrad», Лондон, Виктор Голландс, Limited, 1972 куда включены восемь стихотворений Бродского в переводе Джорджа Клайна «Остановка в пустыне», «Одной поэтессе», «Прощайте, мадемуазель Вероника», «Новые станции к «Стихи на смерть Элиота», «Фонтан», «Пост Аэтатом Ностром» и «Натюрморт». 1972 январь, стихотворение 24 декабря 1971 -го года, в Рождество все немного волхвы, одному тирану он здесь бывал, еще не в грифе, после посещения выставки «Русского лубка» в Русском музее, посвященной 300-летию Петра Великого, пишет стихотворение «Набросок» «Халуй трясется, раб хохочет». 12 января. Бродский получил поздравительное письмо от Марка Стренда. 16 февраля. Стихотворение «Сретенья», «Когда она в церковь впервые внесла». Посвящено Ахматовой. Иногда датируется мартом 1972 года. Февраль-март. Стихотворение «Одиссей Телемаку». «Мой телемаг», «Троянская война», «Март», стихотворение, «Песня невинности, она же опыта», «Мы хотим играть на лугу в пятнашки. «Письма римскому другу», «Нынче и волны с перехлёстом», «Похороны Бобо», «Бобо мертва, но шапки не долой», «Апрель», «Поездка в Армению», «Евтушенко при встрече с председателем КГБ Андроповым попросил не преследовать Бродского, а отдать ему возможность уехать из страны», «Заметка», посвященное Бродскому с его портретом под заголовком «Who is this man?» A New York Review of Books», 6 апреля 1972 Май. Визит президента США Ричарда Никсона в Советский Союз. Разрешена еврейская эмиграция. Бродский получил вызов в Израиль, высланный неким Моисеем Бродским. В СССР приезжает профессор Мичиганского университета Карл Профтер, 1938-1984 договорившийся с руководством университета о приглашении Бродскому. 12 мая. Вызов в АВИР с ультимативным предложением эмигрировать в Израиль. 24 мая. Получил советскую визу на выезд. Конец мая. Длительная поездка в Москву остановился у Голышева. Оформление документов на отъезд и прощание с Чуковской, Мандельштам Надежды Яковлевной, Сергеевым, Рейном и другими. Май. В Ленинграде Марамзин собирает стихи и переводы Бродского для машинописного издания. Бродский собрание сочинений в четырех томах МС. Пятый том остался незавершенным. Составителем Рамзин, машинистка Комарова, корректор Лосев непосредственно перед отъездом Бродский просматривает и авторизует четыре тома собрания. 4 июня. Вылетел в Вену. Накануне отъезда из СССР Бродский пишет открытое письмо Брежневу. В переводе на английский опубликовано в «Вашингтон-Пост». 12 июля 1972. -го. На русском Горден. Дело Бродского. Нева, 1989 номер 2. В Вене Бродского встречает глава издательства Ардис Карл Профер и делает ему предложение занять пост Poet in Residence. Поэт в присутствии в Мичиганском университете. 6 июня. Бродский и Карл Профер приезжает к уистану Одану в городок Кирштеттен, недалеко от Вены. 18 июня. Бродский прилетел вместе с Оденом в Лондон. Оба остановились в доме Стивена и Наташи Спендер. 19 июня. Первая встреча с сэром Исаи Берлином в клубе «Аттенеум». 20 и 21 июня. Переехал из дома Стивена Спендера в дом Дженни Коутс. 21 и 23 июня. Принимает участие в Poetry International, международный фестиваль поэзии, основанный Тедом Хьюзом вместе с Уистоном Оденом, Робертом Лоуэлом, Шеймусом хини и Джоном Ашбери. 21 июня. Во время выступления Бродского на Poetry International Роберт Лоуэлл читает переводы стихов Бродского. Июнь. В Лондоне Бродский встречался с известными литераторами Сноу, Сирилом Коннелли, Ангусом Уилсоном, а также с главным редактором издательства Penguin Books Никасом Стангасом и поэтическим консультантом издательства Аллом Альварезом. Побывал на заседании парламента. 22 июня. Переехал к Диане и Алану Майерсом. Потом приятельница Бродского Марго Пикен, сотрудница международной амнистии, поселила его в доме отсутствующей художницы Джиллиан Вайс. 26 июня. Письмо от заведующего отделением словистики Мичиганского университета доктора Бенджамина столца с официальным приглашением Бродскому занять место поэта в присутствии июнь-июль интервью и выступление по английскому радио и телевидению. 9 июля. Бродский прилетел в Детройт, США. 21-26 июля. Бродский провел неделю в летнем коттедже Джорджа Клайна в Западном Массачусетсе где они вместе редактировали переводы для сборника «Избранные стихотворения». Бродский привез два новых стихотворения «Сретенье» и «Одиссей Телемаку», которые Клайн тут же перевел Завершение работы над сборником. 12 сентября. Первое публичное выступление Бродского в Америке в аудитории Рэком Холл Мичиганского университета. Осень. Поэтические чтения Бродского в Нью-Йорке в библиотеке Донала. Поэтический вечер Бродского в Нью-Скулл где он познакомился с Марком Стрендом. С осени 1972 года до весны 1973 года Бродский до 30 раз выступал вместе с Джорджем Клайном в американских университетах и колледжах. Начинает читать в Мичиганском университете курс русской поэзии, популярный среди студентов курс поэтики. Бродский преподавал на кафедре славянских языков и литератур Мичиганского университета с некоторыми перерывами до середины 1980 -го года. Жил в Энн-Арборе по разным адресам. 12 ноября. Письмо в защиту Натальи Горбаневской. The Fate of Poetess, Мичиган Daily Magazine. Номер 1, 72. 20 ноября. Поэтические чтения в Детройте в публичной библиотеке. Английские переводы читает Пол Винтер. Ноябрь. В озерном краю. В те времена в стране зубных врачей. Энн-Арбор, Мичиган. 12 декабря. Выступление в Сан-Франциско. Жил в отеле «Марк Хопкинс». 18 декабря. Стихотворение 1972 год. «Птица уже не влетает в форточку», посвящено Виктору Голышеву. Есть черновые наброски 1970-71 годов. На западное Рождество первая поездка в Венецию. 7-8 дней. Другие стихи 1972 года. «Бабочка. Сказать, что ты мертва». Стихотворение начато еще в России, есть отрывки, датируемые концом 60-х. Осенний вечер в скромном городке. Неоконченный отрывок. Во время ужина он встал из-за стола. С красавицей налаживая связь. Торс. Если вдруг забредешь в каменную траву. Неопубликованные и не датированные стихи для детей, написанные в России. 1960 72 годы. М.С. Обещание путешественника. Я сегодня уеду. Три болтуна. Если бы умел бы. «Анкета. Заяц боится охотника. Июль. Что хорошего в июле?» «Леня Скоков хочет полететь на Луну». Написано для журнала «Костер», однако не было напечатано. «Песенка ныряльщика. Приятно мне бывать на дне». Написано для журнала «Костер», но отклонено главным редактором. «Рабочая азбука. А тетя занята овсом». 63 «Самсон. Домашний кот. Кот Самсон прописан в центре. Чистое утро. Умывают скоты». Недатированные и неопубликованные стихи на случай, посвящения шутки из МС конца 60-х, начала 70-х годов. Верь письму и фотоснимку из письма Рейну с рисунками из ссылки. Это я и А. Бродский. Надпись на фотографии присланной из Норенской. Это мой автопортрет. Подпись под рисунком, видимо, 1965 год. Пусть послужит данный том, надпись на томе стихов Бродского, собранных радой Блюмштейн во втором замужестве Радда Аллой. «Юпитер и Венера» — стихотворное приношение Андрею Яковлевичу Сергееву от Иосифа Александровича Бродского в связи с визитом последнего в стольный город Москву. Два существа. Любителю астрономии, стороннику автономии Андрею Сергееву. «Поскольку я весь день в бегах», — надпись на обороте открытки. «Мадам, зачем на этот свет?» — надпись на книге репродукции Брейгеля, подаренной Ларисе Степановой. Вас поздравляет с Рождеством. Лене Клепиковой и Володе Соловьеву. Позвольте, Клепикова Лена, дорогой месье Ефимов, я знал тюрьму, я знал свободу. Стихи на день рождения Цехновицеру. Ласковой речью мой слух. Собравшись умирать, лежу в чужой кровати. Песня инвалида. Он был полицейский чиновник. Для ответов Кто открыл Америку? Дарвин, Музей живой природы пуст, на мотив Разлука ты разлука, улыбку Монны Лизы. «Ео. О. В родильный дом. Дрянь-оракул. Я краснею. Когда снимаю я колготок, Норенская миниатюра, входя в заснежный лесок. На выздравление всадника чоллима А. Березкого если сердце полима письмо выздоравливавшему джангуниму пусть удовлетворяя сук я жил в снегах жалобы сук на отсутствие сусанима, одна сижу на высоте свеча мечети клек от арыка нине от иосифа корейская миниатюра эпиграмма на журнал корея Неоконченное 60-х, начало 70-х годов. М.С. Автобусы, трамваи, пеший лют. Ах, свобода, ах, свобода! Белый лист передо мной, босой с набрякшим пенисом в ночной. Будет и дальше со мною. В каменной чаще шаги тая. В конце проспекта Луна. В рассветном небе декабря. В тот день еще не ни ангелы, небес. Ни Неоконченное стихотворение Петров, молодцеватый, лысый. Вернувшись к этому размеру, Весна-цвесна, как не молчал Крученых, Визит инкогнито в страну людей. Волшебный хор потерял свой купол. Воскресну и вернусь. Вот это в них и позволяет нам. Все исчезает, слышишь, в свой особенный срок. Все как прежде. Всяк любил тебя как мог. Высокая бесцветная стена. Дева натягивает чулок. День песни благодарственный настал. Длинней забора в сумрачной игле. Доведя себя до ручки двери, Дорога как распахнутый притвор. Дорогой дед, дорогой дед, Досматривая сон, в котором ты, Есть нечто, что не терпит потрясений. Жизнь проходит в заботах. Закат в последних этажах. Закрыв глаза, я жму на тормоза. Застольная речь пана Адаса. Всю ночь я пил вино с одной девицей. Здесь, на отшибе, вдвойне. Зима, перевернутый китиш. Зло знаешь, по словам Ларуш-Фуко. Из каждого в свой срок. Из нас двоих вы больше европейц. Как нынче вам живется? Ничего. Как птицы на снегу. Как стая охотников в лес. Какое-то апреля. Хаос в датах. Канцелярский подход. А... Он выпотрошен. Вот он на полу. Когда полынь пронзит мой мозжечок, Когда-то здесь был лебединый пруд. Корчма, довольно пусто, За столом два мужика. Коснуться словом горя. Кто гонится за призраками, тот. Лимонное дерево в катке на луи. Сегодня праздник. За окном май. Время сеять. Мы. Мир не погибнет от огня. Мне некуда из комнаты бежать. Мои слова на несколько минут? Мухи жужжат, ты слышишь? Мы возвращаемся с поля. Ветер. Мы герб свой прибьем. Наверное, потому что я любил. Начинаю с доброй ночи, пани Федор. Не по торговым странствую делам. Ни имени, ни отчества, ни клички. Не все абоненты-адресаты. Но никто не скажет себе про то. Ночью, будучи пьян, что не обидно. Ночью глубокой. О, Господи, зачем мне не трава? О, если бы ты двери заперла. Обычно осень — это дождь и слякоть. Огонь, а травы там были рыжими. Огонь предпочитает темноту, одиночество, пир. Оземь покрыта снегом. Осень выдалась теплой, я жил в Литве. Осень уходит на юг, очистив отрывок. Дом предо мной, преображенный дом. В нашем царстве свой закон. Переизбыток чувств. По части знания, что есть грех, поверженный в борьбе умов, покидая эпоху слепых жрецов. Поскольку вышло так, что оба раза, после дождя звезда, после разлуки трамвайный ляск, превратился в лесу, а страна превратилась в борзую. Прекрасно, что зимой. Профессор, извините за визит. Раньше здесь щебетал щегол. Роза, коза и марта, овца. С поворотом ключа, со щелчком замка. С порога веранды во тьму. Со скоростью света. Сегодня мы сводим в землю прах. Сегодня, превращаясь во вчера, случайно, без особого вреда, Смирнов пошел за хлебом, дверь открыл. Сны, как воробьи, клюют печаль. Сон складкой гнейса лег на потолок. Старуха стоит у окна одна, столкнувшись возле черного лиска. Ступеньки под охраной стен. Теперь мы на войне и не пойму. То ли в мае земля горяча. То, что выходит экспромтом, только в жизни так можно не знать. Только море, Антонио, только оно. Тому назад неполных 30 как ты, мальчиком посрединки бегом. «Ты слышишь ли мой голос, нет? Увы, дышащей бедой. Укажи номер века, название места, форму. чужою жизнью в краденной земле. Элегия в это утро, когда я сижу в пивной. Эрна К. убеждая нас. Это было время больших проблем. Это ода любви, ибо возглас ее ода. Я брожу по улицам тумана. Я буду пить вино, сдавать стекло». Я видел улицу, кончавшуюся горой. Я вспоминаю голубую канарейку. Я прыгнул в лодку и схватил весло. Я так к тебе привык, свеча изгнания. Я так люблю твой чистый воздух, время прихода. Я щелкнул выключателем, и дочь... Тучи бьются о лес, как волны нового понта. Стихи, не вошедшие в МС. «Так, конь уснул мой».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 Ночь рекламный проспект пустоты. Двое. Может быть, по привычке или ради искусства? Сожаление. Грех первородный, чувствуя столь часто? Со дна. Люблю по-детски странный этот мир. Европа. Улыбнитесь, все, кто может плакать. Наш пейзаж. Позорный столб опора родных небес. Яд. Семейство змей с мерцанием голодным. Переводы выполнены в 1971-1972 годах для сборника стихов Галаса который должен был выйти 7 июня 1972 года. В связи с эмиграцией Бродского издательства вынуждено было заказать новые переводы. Первая публикация переводов Бродского из галоса смотри «Литературная газета» 1996, 6 марта, страница 5, публикация Сергея Гиндлина. Переводы 1972 года. Эстонские детские поэты Венда Сейлсеп, чего карандаши стали разными, Оливия Саар, «Человек с якорем», Костер номер первый. Ципрян Камиль Норвит. В альбом. Помимо Данте, кроме Пифагора. Посвящение. Сперва в стекле, в смаракт обрамленном. Песнь Тертея. Что же так робок звук их напева? Книги Норвит. Стихотворение. Москва. Художественная литература. 1972 год. Опубликованы под именем Владимира Корнилова. Неопубликованные переводы из МС. Станислав Ежелец. И дрожащие обыватели могут быть фундаментом государства. Афоризмы. Циприан Камиль Норвид. «Моя отчизна», вариант «Моя родина». Юлиуш Словацкий. «Память капитана Мейзнера». Отрывок. Синхронный перевод стихов к фильму «Романтики», дублирован на студии «Ленфильм», январь 1972 года. «Весна. Парун. Сербская поэтесса. Всадники». брендон бен Е777. В оригинале «Зе фило пьеса. Рэндал Джарелл. «Метаморфозы». Рид Виттемор. «День в иностранном легионе». Неизвестный автор. «Странно думать о тебе». Джон Леннон и Пол Маккартни. «Желтая подводная лодка». «В нашем славном городке». Перевод для журнала «Костер». Ганс Лейп. Лили Марлен. «Везде казармы в свете фонаря». Начало 60-х. Никифорос. «Вреттакос», весна, Антонио Мачадо, Заметки в синем февральском небе, Ян Кросс» с Эстонского, песенка о марципане», Синхронный перевод к мультфильму Мартов Хлеб, дублирован на студии Ленфильм 1971, режиссер дубляжа Шахмалеева. Сэмюэль Бекет, Эссе Данте и Лобстер. возможно перевод Бродского, Оден, памяти Йетса. Стихи армянских поэтов для детей. Эдуард Авакян. Волшебное стекло. Микаэль Артунян. Разговор о море. Людвиг Дурян. Бедный Ашот. Мнацакан Тарьян. Почему не замерзает дерево? Аванес Туманян. Дочь, перед тобой собрались цены. Синхронный стихотворный текст к мультфильму «Парвана» по поэме Аванеса Туманяна «Легенда озера Парвана». Производство «Арменфильм». Дублирован на студии «Ленфильм» в июле 1971 года. Режиссер дубляжа Шахмалеева. Зарайр Халапян. Легенда. Соломон Мкртчан. Загадка. Веслава Шимборска. Кто что царь Александр, кем чем мечом. Поэт есть тот, кто пишет стихи. Стихи на английском. For Nobel Prize. Шуточное стихотворение 70-х годов. Don't talk about. Visit Russia. Control yourself. Don't pity. To Mr. Kies, Verho, upon his birthday. There once was a Dutchman named Keys. Проза. Эссе. Писатель-одинокий путешественник опубликовано в американском журнале The New York Times Magazine. Октябрь 1, 1972-го переводе Карла Профера под названием Says Joseph Brodsky, Ex of the Soviet Union. A writer is a lonely traveler, and no one is his helper. Перепечатано в газете D. Zeit 24 ноября 1972 года. Заметки о Соловьёве. Russian Literary Tickwaterly. Номер 4. Осень 72 -го. Эссе о Ричарде Уилдере. Я сомневаюсь, что мне удастся. Опубликовано The American Poetry Review. Январь-февраль 73 -го. Письмо в защиту Натальи Горбаневской The Fate of Poetists. Мичиган Дейли. Ноябрь 12 72 -го. В этом же номере были напечатаны два стихотворения Бродского «Одному тирану» и «Похороны бобов в переводе Карла Профера. Неопубликованная и недатированная проза Началом 70-х годов датирован черновик пьесы без названия. Первый набросок к мрамору. Второй век. Мир, в котором мы обитаем, есть мир антиличный. 1965-1972. Оглянись без гнева. Статья для The New York Times Magazine. Публикации в периодике. Russian Literary Tickwaterly. Номер 2 Зима 72 -го. Разговор с Небожителем. Здесь на земле. И пост Аэтатом Ностром. Империя. Страна для дураков. New American and Canadian Poetry. Номер 18 апреля 72 -го. Разговор с Небожителем. Здесь на земле. В переводе Харви Файнберга и Чаумса. Мичиган Дейли. Июнь 14 72 -го. В переводе Карла Проффера Прачечный мост. На прачном мосту, где мы с тобой. Перепечатка из Russian Literary 3 номер 1, осень 71. -го. Антеус, номер 6, лето 72. Санет. Прошел январь за окнами тюрьмы. Воротишься на родину, ну что ж. В деревне Бог живет не по углам, в распутицу. Дорогу развезло. Теперь все чаще чувствую усталость, страх. Вечером входишь в поезд и звук. Отказом от скорбного перечня жест. «Einem alten architecten in Ром «В коляску, если только тень». В переводе Джорджа Клайна. Saturday Review of Literature. Номер 33. Август 12, 72. -го. «Натюрморт. Вещи и люди нас окружают». В переводе Джорджа Клайна. New York Times Magazine. Октябрь 1, 72. -го. «Одиссей». Телемаку, в переводе Карла Профера. Мичиган Дейли, номер 1, ноябрь 12.72 в переводе Карла Профера, одному тирану, он здесь бывал, еще не в галифе. И похороны Бобо, Бобо мертва, но шапки не долой. Нью Лидер, декабрь 11, 72, в переводах Джорджа Клайна, два часа в резервуаре, 1 сентября, садовник в Атнике как дрозд. Бостон Афтердакк. Июль 1872. Прачный мост. На прачном мосту, где мы с тобой. Перепечатка из Russian Literary Triquaterly. Номер 1, осень 71. -го. 1973, 2 января. По дороге из Венеции заехал на два дня в Рим. Январь. Бродский в Лондоне по пути из Италии в США. Встреча с Оданом в Оксфорде. Пишет стихотворение Лагуна. Три старухи с вязанием в глубоких креслах. Январем датировано стихотворение «Торс» «Если вдруг забредешь в каменную траву». 28 января. Пишет письмо в газету «Новое русское слово» об обстоятельствах его эмиграции из СССР. Январь-февраль. СС о Ричарде Уилбере. Перевод Карла Проффера. Он Ричард Уилбур. American Poetry Review. Номер 1, 73. -го. Февраль. Бродский вместе с Шеймусом Хинни принимает участие в поэтическом фестивале в Амхерсте, Массачусетс. Начало дружбы с хини 20 марта. Поэтический вечер в женском клубе. The Village Women's Club. Оклендского университета, Мичигане. Март. Знакомство с американским поэтом Джонатаном Аароном. Весна. Владимир Амарамзин предложил Михаилу Хейфицу Написать предисловие к самоиздатскому полному собранию сочинений Бродского, а летом передал ему три тома лирики Бродского. Июнь. Принимает участие в Роттердамском международном поэтическом фестивале. Июль. Стихи «Роттердамский дневник». Дождь в Роттердаме. Сумерки. Среда. Гостит у поэта Тома Маккентайра. В Северной Ирландии на Инишбофене. Остров Белой коровы. Лето. Первая поездка в Германию. Последняя встреча с Оденом в Лондоне на фестивале Poetry International. 29 сентября. В Вене умер Оден. Бродский и Джордж Клайн послали телеграмму главному редактору издательства Пингвин в Лондоне с просьбой поставить на обороте титула Selected Poems in the Memory of Winston Оден. 1907-1973. Осень принимают участие в поэтическом фестивале в Массачусетсе. Декабрь. Западное Рождество встречает в семье Джонатана Аарона в Бостоне. Другие стихи. 1973 года. Начато стихотворение «Литовский Ноктюрн» Томасу Венслова. «Взбаламутивший море». Возможно, начато в 1973-1974 годах, закончено в декабре 1983 года. «На смерть друга, имереку тебе» потому что не станет за труд. Неопубликованные. 17 летие в кофейне Дьердя, датировано 1972 годом, Нью-Йорк. Стихи на английском. Стихотворение, посвященное Одену. «A to Odin» «The tree is dark, the tree is tall». Включено в сборник под редакцией Стивена Спендера. Проза. Эссе по-русски «Размышления об ищаде ада». Английский перевод Reflection on a Spawn of Hell. Опубликовано в The New York Times Magazine. 4 марта 1973 года. Присловие к двуязычному изданию романа Платонова котлаван The Foundation Pit. N. Herber artist, 1973. Письмо Денис Левертов on Poetry and Politics. American Poetry Review. Номер 2. Март-апрель 1973 Рецензия на английский сборник стихов Ахматовой в переводе Стэнли Кьюница и Макса Хейварда. Poems of Anna Ахматова. Translating – Ахматова. Нью-Йорк Review of Books. Август 9, 1973. Переводы. Эндрю Марвел. Глаза и слезы. Сколь мысль мудра природы дать. Russian Literary Three Quarterly. Номер шестой. Весна 73. -го. Публикации в периодике. ВРХД. Номер 2/4. Бабочка. Сказать, что ты мертва, на смерть друга. к тебе, потому что не станет за труд. 1972 год. Птица уже не влетает в форточку. Russian Literary Quarterly. Номер 5. -й. Зима 73 -го. в переводах Карла Профера Похороны бобо. Бобо мертва, но шапки не долой. Одному тирану он здесь бывал, еще не в Галифе. «Одиссей Телемаку, Мой Телемак, Троянская война. И в переводе Джона Абдайка стихотворение сретенья, когда она в церковь впервые внесла. Нейшн, январь 73 -го. В переводе Джорджа Клайна Все чуждо в доме новому жильцу. Мадемуазель. Номер 4, февраль 73 -го. переводы Джорджа Клайна. «Дни бегут надо мной», «В деревне Бог живет не по углам» и отрывок из десятой главы поэмы «Горбунов и Горчаков». The New York Review of Books, апрель 5, 73 в переводе Джорджа Клайна. Из школьной антологии. Альберт Фролов. Альберт Фролов, любитель тишины. Одиссей Телемаку. Мой телемак, Троянская война. И последние три станца второй главы поэмы «Горбунов и Горчаков». Russian Literary Triquaterly. Номер шестой. Весна 73 -го года. В оригинале стихи «Любовь» «Я дважды пробуждался этой ночью», «Сретине», «Когда она в церковь впервые внесла», «Похороны Бобо», «Бобо мертва, но шапки не долой», «Одиссей Телемаку», «Мой телемак, Троянская война», «Чейнч», «Лето 73-го», «Дидона и Эней», «Великий человек смотрел в окно», в переводе Джорджа Клайна. Йова-ревью. Лето 1973. Анна Домини, провинция «Справляет Рождество» и «Любовь». Я дважды просыпался этой ночью. В переводе Дэниела Уайсборта. Партизан-ревью. Лето 1973. Дедона и Эней. Великий человек смотрел в окно. В переводе Джорджа Клайна. Волк. Номер 3. Сентябрь 73-го. Сретенье. Когда она в церковь впервые внесла. В переводе Джорджа Клайна. Атлантис. Зима 1973-74-го. В переводе Хью Максона. Нью-Йорк Ревью оф Букс. Декабрь 30 73 -го. Сонет. Как жаль, что тем, чем стало для меня. В переводе Джорджа Клайна. Книги. Selected Poems. Избранные стихи. Лондон. Пингвин. 1973. A Stop in the Desert An Arbor, Ardis, 1973. Сборник стихов Бродского тиражом в 200 экземпляров в переводе Джейми Фуллер. Дебют Ann Arbor, Ardis, 1973. Подарочный сборник стихов Бродского в переводе Карла Профтера, тиражом 46 экземпляров. Солженица начинает работу над эпопеей Архипелаг Гулаг. 1973-1975. Май. В Ленинграде арестован за мошенничество Лернер. Марамзин исключен из Союза писателей. Гинзбург эмигрировал во Францию, где вскоре вошел в редакцию газеты «Русская мысль», в которой регулярно публиковались стихи Бродского. В США начался Уотергейский скандал, приведший в следующем году к отставке президента Никсона. Октябрь — война судного дня между Израилем и Египтом. 1974, 2 января, сборник Selected Poems вышел в США в твердом переплете. 4 марта, поэтический вечер Бродского в университете штата Нью-Йорк, State University of New York. Весна. Пен-клуб устраивает прием в честь публикации Selected Poems. В весенний семестр Бродский преподает в Мичиганском университете, живет в Энн-Арборе. 22 мая, стихи на случай Виктору Голышеву, старик давным-давно из Ялты, не опубликованы. Лето. Первая поездка в Швецию, смотри «Шведская музыка», когда снег заметает море и скрип сосны. Июнь. В Лондоне. Остановился в Челси у Марго Пикен. Смотри. Темза в Челси. Ноябрь. Светило. Поднявшееся натощак. В компании Вероники Шильц, Алана и Дианы Майерс, Бродский совершил путешествие по Англии по местам Джона Донна, Джорджа Херберта, Исака Ньютона и Одена. Смотри цикл в Англии. 18 июня. Умер маршал Жуков. Бродский в Голландии на Роттердамском международном поэтическом фестивале. Там же он написал на смерть Жукова. Вижу колонны замерших внуков. Познакомился с немецким поэтом Питером Хухелем. Июнь. На Кипре. 21 июля. Стихи «Война в убежище Киприды». Смерть поступает в виде пули из Так отклик на начало конфликта между турецкой и греческой общинами Кипра. Первоначальные стихи назывались «Средиземноморская». 24 июля арестован Марамзин за составление Самиздатского пятитомного собрания сочинений Бродского. Июль-Август. Статья «Иосиф Бродский в защиту Марамзина. Хроника защиты прав человека в СССР. 1974, номер 10». Перепечатана в английской и американской прессе. The Times. Номер 59, август 8, 1974, Нью-Йорк Ревью of Books. Номер 14, сентябрь 19, 1974. 25, августа. Selected Poems, переизданы в мягкой обложке. Октябрь читает курс русской поэзии на русской кафедре и курс поэзии на кафедре компортивистики в Нью-Йоркском Квинс-колледже. Снимает квартиру на углу 89 и 90 улицы и Нью-Йорк Авеню. Смотри стихотворение «Над восточной рекой, боясь расплескать, проношу головную боль». 28 октября. Стихи на случай. Сегодня день рождения Барри, своему переводчику Барри Рубину. Не опубликованы. 15 18 ноября беседа Октавио паса Бродского и Джонатана Аарона. Осень. Знакомство с Михаилом Барышниковым, вскоре переросшее в близкую дружбу. С осеннего семестра занимает пост почетного приглашенного профессора в синдикате пяти высших учебных заведений, расположенных по соседству друг с другом в штате Массачусетс. Живет в Нордхэмптоне. Декабрь в Венеции. 31 декабря. Стихотворение «Хотя бесчувственному телу», написанное на двух открытках с видами Венеции и с рисунком рыбы с сигаретой, посланных Андрею Сергееву. Публикация Сергеева. Другие стихи 1974 года. Борбизон террас. Небольшая дешевая гостиница в Вашингтоне. 20 сонетов к Марии Стюарт. Марии шотландцы все-таки скоты. Песчаные холмы, поросшие сосной. Потому что каблук оставляет следы зима. Ниоткуда с любовью. Варианты литовского Ноктюрна. Стихи на английском. The man of the year is an architect. East homeless dogs in Harlem. Проза. Рецензия на английские переводы книги Надежды Мандельштам Hope Abandoned и сборников стихов Мандельштама Selected Poems and Complete Poetry of Мандельштам под названием Beyond Consolation – Нью-Йорк Review of Books. Номер 1. Февраль 7. 1974. Написано в 1973-1974 годах. Йосиф Бродский в защиту Мромзина. Хроника защиты прав человека в СССР. 1974, номер 10, июль-август. Публикации в периодике. Континент. 1974, номер 1. На смерть Жукова. Вижу колонны замерзших внуков. Конец прекрасной эпохи, потому что искусство поэзии требует слов. В озерном краю. В те времена в стране зубных врачей. ВРХД, номер 112-113. 1974. -й. Лагуна. Напечатана под названием Венеция. Три старухи в глубоких креслах. Это ряд наблюдений. В углу тепло. Колорадо Квартерли. Номер 4. -й. Весна 1974. -го. Рождественский романс. Плывет в тоске необъяснимой. В переводе Юджина Кайдена. Конфронтейшн. Номер восьмой. Весна, 74-го. Осенний вечер в скромном городке. В переводе Джорджа Клайна. Мичиган Дейли. Июнь, 14 74-го. прачный мост». На «Прачном мосту», где мы с тобой. В переводе Карла Профера. Лос-Анджелес Таймс. Июнь, 16 74 Письма римскому другу. Нынче ветвенно и волны с прихлёстом В переводе Джорджа Клайна. Массачусетс Ревью. Осень, 74 Лагуна. «Три старухи с вязанием в глубоких креслах» в переводе Дэниела уайсберта «В озерном краю. В те времена в стране зубных врачей» в переводе Джорджа Клайна. «Нью-Йорк Ревью оф Букс» номер 20, декабрь 12, 1974-го. Стихотворение Эллиги Ту «The trees dark, the trees tall» написано на английском. Включено в сборник под редакцией Стивена Спендера. Оден, Атрибьют, Лондон. Книги, американское издание Selected Poems, Нью-Йорк, Харпер and Джоу, 1974. Переводе Джорджа Клайна с предисловием Одена. The Funeral of Bobo, Ann Arbor, Ardis, 1974. Вышла ограниченным тиражом 250 экземпляров в переводе Ричарда Уилдера. Февраль. Солженицын арестован, доставлен в Лефортовскую тюрьму и насильно выслан за пределы СССР. 1 апреля. Обыск на квартире Михаила Хейфица, у которого изъяли три тома лирики Бродского, Марамзинское собрание, и вступительную статью Хейфица «Иосиф Бродский и наше поколение». Самого Хейфица арестовали через три недели и осудили на 4 года лагерей и два года ссылки. Апрель. Максимов эмигрировал во Францию, где при поддержке западно-германского магната Акселя Шпрингера основал журнал «Континент», в редколлегию которого вошел и Бродский. В США под угрозой импичмента президент Ричард Никсон уходит в отставку, и его пост занимает Джеральд Форд. 1975. Январь. Бродский в Риме. 14 мая. Вторая встреча с Робертом Лойлом в Бостоне. Много говорили о Данте. Лето. Визит в Мексику по приглашению Октавио Паса на писательский конгресс вместе с Марком Стрендом и Элизабет Бишоп. Был в Мехико-сити, навестил Паса в Гуэрноваке, ездил на машине по Юкатанскому полуострову, где находятся архитектурные памятники Майя. Смотри, мексиканский дивертисмент, посвященный Октавио Пасу. Гуэрновака, саду, где М, французский протеже, 1867-й, в ночном саду под гроздью зреющего манго, Мерида, коричневый город, веер, в отеле «Континенталь», победа «Мондриана» за стеклом, мексиканский «Романсеро», кактус, пальма, агава. К Евгению. Я был в Мексике, взбирался на пирамиды. Заметка для энциклопедии. Прекрасная и нищая страна. Цикл, опубликован в журнале ВРХД, 1976, номер 3. 15 ноября. Стихи на случай, продиктованные по телефону из Энн-Арбора for Lydia on her birthday. 20 ноября. Поэтические чтения Бродского Мичиганском университете. Декабрь. Первое посещение Флоренции. Накануне Рождества время встречается с Кейсом Верхейлом и его друзьями. Другие стихи 1975 года. «Полдень в комнате». «Полдень в комнате», «Тот покой» 1974-1975. «Колыбельная трескова мыса», «Восточный конец империи» погружается в ночь, «Цикады». «Осенний крик ястреба», «Северо-западный ветер» его поднимает над. «Шорох акации», «Летом столицы пустеют», «Субботы отпуска». Первый вариант 1974-1975 годов закончил в 1977 «Классический балет есть замок красоты». В стихе на английском «Old Europe Looks Quite Boring» не опубликовано, послана на новогодний открытке американскому поэту Полу Цвейгу. Проза. Эссе о Кавафисе. «Pendulium's Song» Песнь Маятника. Рецензия на рассказ «Долгуна» «Resist the Machine» A review of Александр Долгун's story An America in the Gulag New Leader. Номер 11. Май 26. 1975. Victims. A letter to the editor in defense of Maramzin. New York Review of Books. Номер 21. 22. Январь 23. 1975. Письмо в Le Monde. 13 февраля 1975. О Владимире Марамзине. Речь для произнесения в Колорадо. На английском. Весна 75-го. Не опубликована. Публикации в периодике. В.Р.Х.Д. Номер 115 1 1975 Памяти Т.Б. Пока не увяли цветы и лента. Russian Literary Three Quarterly. Номер 11 Зима 75 20 сонетов к Марии Стюарт. Atlantic Monthly. Номер 1, январь 1975. Похороны Бобо. Бобо мертва, но шапки не долой. В переводе Ричарда Уилдера. Вок. Номер 2, февраль 1975. Пенье без музыки. Когда ты вспомнишь обо мне. В переводе Дэвида Ригсби. Гент Квартерли. Номер 1. Лето 1975. Норт и Саут. And another couple. Homeless dogs become wolves in Harlem. Книги. В Америке вышел сборник тиражом 500 экземпляров. Three Slavic poets, Джозеф Бродский, Тимошеуш Капрович, Джорджи Николич, Чикаго, Элинор Букс, 1975 включено стихотворение бродского дедона и эней в переводе джорджа клайна 21 февраля после семимесячного заключения в одиночной камере суд приговорил марамзина к пяти годам условно апрель вьетнамская война заканчивается поражением сша и их союзников 21 июля марамзину разрешено выехать из ссср он поселился в париже 18 декабря горбаневская вместе с сыновьями покидает ссср 1976 1 января. Встречает Новый год в Риме в обществе Ефима Славинского, Нэнси Шилли, Никиты и Нины Ставинских. Январь. Знакомство с Сюзан Зонтак на обеде в ресторане по приглашению их общего издателя фирмы Фарер Страус Жиро. 31 января. Горбаневская приезжает в Париж, начинает работать в журнале «Континент» и внештатником на «Радио Свобода» где в 1983 году она сделала интервью с Бродским. Работа в «Континенте» связывает Горбаневскую со всеми публикациями Бродского в этом журнале с 1976 года. 12 мая. Избран в Американскую академию наук и искусств. Весна. Преподает на кафедре славянских языков и литератур Мичиганского университета Энн Арбор. Читает лекцию в колледже Амхерст «Language из Otherland» язык, как иная родина. 2 июня. Встречает в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке Лосева с семьей. Сентябрь. Лосевы квартируют у Бродского в Энн-Арборе. Октябрь. Бродский приглашен в качестве почетного гостя на съезд Литовского культурного общества в США, состоявшийся в Чикаго. Ноябрь. В течение недели... Десять выступлений в Орегонском университете Юджин, штат Орегон. Встреча с зофией Капустинской в Нью-Йорке, где Бродский жил у своего приятеля, американца. Получил стипендию Гугенхейма. 11 декабря выступил с речью «Considence creates a shock». Совпадение приводит к потрясению. На открытии выставки художники за амнистию в Нью-Йорке. 13 декабря в Нью-Йорке Бродский перенес обширный инфаркт, до конца года остается в больнице. Стихи 1976 года, цикл «Часть речи» 1974-76, цикл «В, в Англии» 77 Декабрь во Флоренции, двери вдыхают воздух и выдыхают пар. Новый Жюльверн безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна. Стихи на английском, «Haven fled, south pressed here by winter, someday the sea». Проза эссе «Less than one» – «Меньше самого себя». На русский название ошибочно приведено как «Меньше единицы». Письмо в защиту Томаса Венслова. «The fate of a poet» – Томас Венслова. The New York Review of Books. Номер 5. Апрель 1. 1976. При к книги «Modern Russian Poets and Poetry». Эдишн Карл Профер selected and introduced by Joseph Brodsky and Arber Ardis 1976 Making Out of Moscow Лицензия на книгу Джорджа Файфера Ma Moscow Farewell New York Times Book Review апрель 18 1976 Эссе о Платонове в переводе с русского Энни Эпплбуен Вашеtypescript в качестве предисловия в книгу La Mer de Jeunes